Поляна, где нарушаются законы гравитации В Калифорнии, неподалеку от города Санта-Крус, есть удивительное место, в существовании которого трудно поверить, даже увидев его собственными глазами. Небольшая поляна, о которой идет речь, расположена на склоне пологого холма, заросшего огромными эвкалиптами. На протяжении десятилетий В Санта-Крус устремляются толпы туристов, потому что на этой поляне происходят загадочные вещи или, как принято говорить, аномальные явления. Приближение к этой зоне ощущается людьми издалека. Начинает учащенно биться сердце, а возникает состояние легкой эйфории. Все это можно было бы отнести на счет небольшого подъема, который приходится преодолевать чтобы взглянуть на аномальную поляну. Однако существуют реалии, которыми пренебречь невозможно. Рядом с городом санта крус действительно расположилось уникальное место, поражающее воображение любого человека. У границы аномальной зоны на земле лежит двухметровая бетонная балка. Один ее конец находится за пределами поляны, то есть на обычной территории а другой расположился в зоне действия таинственных сил. Гид, обычно сопровождающий туристов, вытаскивает из сумки специальный прибор, благодаря которому можно убедиться в том, что балка лежит горизонтально. После этого он предлагает двум желающим приблизительно одинакового роста из числа участников группы встать на ее противоположные концы. И тут все присутствующие замечают, что человек, стоящий на конце балки, расположенном в аномальной зоне, выглядит гораздо ниже своего напарника. После этого испытуемые меняются местами. И все повторяется. Человек, оказавшийся в зоне, становится ниже ростом. Загадочную поляну неподалеку от санта крус обнаружил 60 лет назад Джондж Прейзер. Врач, к которому он обратился по поводу головных болей, назначил ему прогулки на свежем воздухе. И вот однажды, гуляя в окрестностях города, Прейзер почувствовал вдруг, что на полянке, затерявшейся среди зарослей эвкалипта, он чувствует себя как-то особенно легко. Джордж стал приходить туда ежедневно и вскоре избавился от головных болей. Обрадовавшись, он соорудил на поляне хижину, и поселился в ней. Эта хижина стоит там и поныне. Правда, крыша уже провалилась, а стены сильно перекошены. Люди, пытающиеся приблизиться к строению, чувствуют странное давление. Им кажется, что на их пути встает невидимая упругая стена, преодолеть которую довольно сложно. Приходится сильно наклоняться вперед и двигаться с видимым усилием как против ветра. Замечено, что компас, принесенный на поляну, начинает вести себя очень странно. Он правильно показывает стороны света лишь на метровой высоте. Но если его опустить пониже, стрелка начинает бешено вращаться. На поляне с наклоном к ее центру установлен деревянный желоб около пяти метров длиной. Если с силой пустить по желобу тяжелый металлический шар, он едва ли проделает половину пути. На середине шар останавливается, а затем, наращивая скорость, катится обратно. Также странно ведут себя на поляне и неметаллические предметы. В центре же хижины, построенной Джорджем Прейзером, раз в неделю на исходе дня, обычно по вторникам, на несколько секунд возникают условия, имитирующие невесомость. Люди, оказавшиеся там в это время, неожиданно взмывают к потолку. Кстати, в России, неподалеку от Красноярска, есть скала Красный Гребень, на которой фиксировались похожие гравитационные аномалии. Житель Ангарска Антраков оказался в тех местах летом 1977 года. Поднявшись на Красный Гребень, Я остановился, залюбовавшись открывшимся видом каньона Базанг, рассказал он журналистам через некоторое время. На скале было еще трое ребят лет двенадцати. Вдруг какая-то сила сдавила мне голову, сковала руки, ноги, оторвала меня от земли, подняла в воздух и понесла в сторону обрыва. Я понял, что сейчас упаду на дно ущелья и разобьюсь. Меня захлестнул ужас. Тотчас загадочная сила ослабила хватку, и я грохнулся на склон с высоты трех метров. Ушибся, но не очень. Поднялся и пошел вниз, чтобы больше не испытывать судьбу. Впереди меня со всех ног в страхе убегали пацаны. Через два года я шел по дну того самого каньона. Вокруг не было ни одного человека. И вдруг я получил такой сильный толчок в грудь, что упал на спину я сразу же понял, что еще раз столкнулся с той же таинственной силой, что когда-то подняла меня в воздух. Нечто подобное происходит и на поляне в районе города Санта-Крус. Люди, оказывающиеся там в определенное время, смогли убедиться в неожиданном проявлении гравитационной аномалии. Гиды получают особенное удовольствие, наблюдая за тем, как туристы, рассуждающие о том, что такого не может быть, вдруг оказываются сбитыми с ног неведомой силой или же, беспомощно размахивая руками и ногами, взлетают под потолок старой хижины. Один из гидов, Билл Хопкинс, отработавший в аномальной зоне уже около 30 лет, рассказывает, что многие туристы, наслышанные о здешних чудесах, приезжают с различными приборами. Один японец, например, привез лазерный излучатель. Включив его, он с удивлением обнаружил, что в эпицентре зоны лазерный луч, идущий строго горизонтально, вдруг отклонился вниз. Вызывают удивление несколько деревьев, растущих на поляне. Их стволы имеют винтообразную форму. Исследователи аномальных явлений предполагают, что такая форма стволов обусловлена необычным расположением силовых линий магнитных и электрических полей. К сожалению, несмотря на то, что осуществование аномальной зоны известно вот уже более 60 лет, она до сих пор не стала предметом серьезных научных исследований. Власти города санта крус предпочитают использовать ее как приманку для туристов, интересующихся таинственными территориями на нашей планете.